Глава 18 Люцифлюсы. Тусклый ноябрьский рассвет заглянул в зарешоченное подвальное окошко торгового дома на Чернавинском проспекте. Розоватый луч скользнул по лицу спящего на земле человека, закутанного в грязное одеяло. Виктор Зарубин, экс-директор детской арт-студии, недовольно поморщился и, заслоняясь ладонью, приоткрыл глаза. Увидев клочок неба, подсвеченного разгоравшейся зарей, он встал, сбрасывая одеяло, и, шатаясь с просонья, подошел к отбитому зеркалу, прислоненному к кирпичной стене подвала. Из трещины в рассохшейся деревянной раме торчала зеленая пластмассовая расческа. Кое-как усмирив с ее помощью свою буйную шевелюру, еще не тронутую сединой, мужчина плеснул себе в лицо водой из пластиковой бутылки. Вытерся полотенцем, висевшим на отопительной трубе. Оно оказалось приятно теплым, И переоделся из грязной, но добротной и очень теплой флисовой пижамы в спортивные брюки и безразмерные худи с огромным капюшоном. Сбросив замызганные трикотажные кеды, он надел чистые белые носки и крепкие кожаные кроссовки. Одежда была приготовлена с вечера и висела на вешалке, зацепленной крючком за какой-то вентиль. И Виктор достал вещи из тайника заранее, чтобы складки успели расправиться. В тайнике имелось все необходимое для жизни. Сбегая из дома, он основательно подготовился, чтобы как минимум месяц можно было ни в чем не нуждаться. И отыскал надежное укрытие, там, где его точно никто искать не будет. А если и будет, то все равно не найдет, потому что люк заброшенного погреба в подвале был покрыт слоем спрессованного за долгие годы ссора пропитанного влагой и поросшего мхом, как и земля вокруг. Виктор узнал об этом погребе случайно, еще три года назад, когда они с нотариусом Козельским обрабатывали в этом подвале бизнесменов, не желавших продавать свои кофейни, бутики и ювелирные лавки. Мало кто из них согласился на сделку добровольно. Чернавинский проспект располагался в историческом центре города. И вдоль торговых домов, расположенных там, любили прогуливаться респектабельные горожане. Бизнес приносил хороший доход, поэтому никто из владельцев не хотел его уступать ни за какие деньги. Пришлось Виктору с нотариусом заставить несогласных подписать необходимые бумаги, а после убить их способами, имитирующими различные несчастные случаи. Кого-то отравили лекарствами, кого-то стукнули головой о бетон и отнесли в подъезд жилого дома под лестницу будто бедолага сам упал. Кого-то усадили в автомобиле, и столкнули с моста, предварительно разрушив бетонное ограждение. Для некоторых инсценировали суицид. Для такой деятельности, помимо творческого подхода, требовалась масса различных приспособлений, которые нужно было где-то хранить, желательно подальше от посторонних глаз и поближе к пыточным местам. Поэтому Козельский поручил Зарубину выкопать тайник в подвале, где был земляной пол. Но Виктору даже напрягаться не пришлось. Как только он начал копать, лопата ударилась в толстую металлическую крышку. И обнаружился тот самый погреб, полный банок с разноцветной плесенью, давно уничтожившей все их содержимое. После того, как торговый дом на Чернавинском был полностью взят, погреб стал не нужен. Все то, что могло стать уликами, из него убрали и напрочь забыли о тайнике. Тогда Виктор и представить себе не мог, что глубокая яма в земле снова пригодится ему, да еще для собственного укрытия. Он провел там всю последнюю неделю, боясь высунуть нос наружу. Как только Бажена Блаватская, месяц назад приехавшая в город, отправила его в отпуск, о котором он ее не просил, ему сразу стало ясно, что пора сматывать удочки. Но как это сделать, если у коварной дьяволицы везде были свои люди? Куда бы он ни отправился, его могли найти в любом городе мира. Понимая, что от расправы ему не уйти, Виктор не собирался сдаваться без боя. Такая жизнь давно ему опостылила, но он понимал, что избавление возможно лишь посмертно. Божена не позволила бы ему сбежать вместе с ее тайнами. Она панически боялась каких-то загадочных люцифлюсов. И предатели мерещились ей всюду, особенно в тех, кто давал слабину, в таких, как Виктор. Она не раз намекала ему, что он стал плохо справляться со своей миссией, заключавшейся в том, чтобы портить детские души, превращать детишек в маленьких чудовищ, из которых должны были вырасти настоящие монстры в человеческом обличье». Взявшись за это дело, Виктор поначалу не испытывал угрызения совести, хотя и особого удовольствия, как некоторые его соратники из тайного общества, не получал. Общество, по слухам, возникло чуть ли не полтора века назад. Божена Блаватская основала его по примеру своей родственницы Теософа с той разницей, что родственница своим учением вела людей к просветлению. А Бажена заигрывала с тьмой, получая от нее бессмертие и силу. Не за даром, конечно. Всем вступившим в общество полагалось трудиться ради наступления эры вечной ночи. Не в буквальном смысле, само собой, гасить солнце божено не собиралась. Она мечтала ввергнуть человечество в духовный мрак и не оставить ни единой светлой души в целом мире, чтобы все люди утратили способность мечтать, творить и любить, а испытывали вместо этого лишь низменные чувства. Такие как страх, тоску, гнев, злость и стремились к одним только животным удовольствиям. Деятельность общества была платой за мистические дары, получаемые от некоего демонического существа, с которым Божена сотрудничала лично, не объясняя, что оно из себя представляет, имеет ли тело или же является бесплотным призраком. Упоминая о нем в разговоре, Блаватская неизменно называла его. Тот, кто все контролирует. Даже странно, что она не придумала для него какого-нибудь прозвища на латыни. Латынь была ее страстью. Например, для своих соратников она изобрела дурацкое словечко «этернокты», производное от названия самого общества «Аэтерна Нокте», что означало «вечная ночь». Прозвище долго бесило Виктора. По его мнению, оно звучало как экзотическое нецензурное ругательство, но постепенно он привык. Ко многому пришлось привыкнуть за годы, проведенные в шайке злодеев, куда его завербовали обманом, пообещав помочь в исполнении мечты. Виктор грезил о собственном театре. В итоге получилось открыть только скромную арт-студию, где устраивали детские игровые спектакли. Мечта завела как розовый куст на прокисшей почве. Казалось, мозги превратились в нечто вязкое, и не только мечта, но и все прочие светлые мысли сгнили там в одночасье. Липкий, как жидкое тесто, туман то и дело наполнял голову и перемалывал его разум, вызывая чуждые прежде желания. В глубине души Виктор ничего такого не хотел, но вскоре глубина исчезла, словно ее затянуло толстым слоем ила. Постепенно он поверил, что так же, как и Божена Блаватская, жаждет наступления эры вечной ночи. И хотя не отдавал себе отчета в том, зачем это надо именно ему, но делал свое дело на совесть. После каждого спектакля, включавшего в себя какую-нибудь подвижную игру состязания, Виктор Зарубин собственноручно вручал победителям пластмассовые медали на атласных ленточках и мягкие игрушки с секретом. Счастливые дети не подозревали о том, что внутри плюшевых мишек и заек затаились крошечные живые существа, похожие на лысых обезьянок с огромными зубастыми ртами и оттопыренными ушами. Это были зулусские тикалоши, злые духи из мира мертвых, способные обретать плоть в мире живых. Они насылали на детей кошмары или пугали их, вызывая сонный паралич и лишая возможностей убежать или закричать. Толкали их на дурные поступки, доводили до истерики. Родители, само собой, не видели этих существ, так же, как и все остальные люди. Тикалоши могли становиться невидимыми и показывались на глаза лишь своему маленькому хозяину. Некоторые дети привыкали к Тикалоши и, пользуясь их силой, начинали вытворять разные пакости, но чаще их неокрепший организм не выдерживал постоянного стресса. После гибели ребенка Тикалоши, повинуясь наложенному на них колдовскому заклятию, возвращались назад к Зарубину вместе с приличной порцией недожидка. От детей его всегда оставалось много, но большую часть забирала божена в качестве членского взноса и платы за новых особей, запас которых пополняла на ярмарке в лихоморье. Каждый год, в равноденствие, туда съезжались купцы со всего мира, находившегося за барьером. Так Блаватская называла грань, разделявшую обычные и мистические миры. Пересекала она эту грань с помощью особого устройства, которое хранилось в Старом чемодане. Божена берегла его, как зеницу ока, уверенная, что аналогов подобного аппарата больше не существует, как и человека, способного его воссоздать. Сегодня Виктор Зарубин собирался разбить этот аппарат в пух и прах, стереть в порошок, растоптать в лепешку, чтобы хоть как-то исправить то, что натворил. Вначале, сразу после бегства, он планировал отсидеться в подвале и дождаться, когда Бловатская уедет из города. Она никогда не останавливалась в одном месте надолго. Потом можно было бы осторожно перебраться в какую-нибудь глубинку. Виктор надеялся, что его не будут искать вечно, хотя и понимал, что трястись от страха придется всю дальнейшую жизнь. А ее, благодаря принятому объему недожитка, оставалось еще лет на десять. У тех, кто подсаживался на это вещество, собственное время, отпущенное судьбой, обнулялось. А недожиток сгорал быстрее, чем у обычных людей, его законных обладателей. Заимствующим чужое время приходилось принимать недожиток в больших количествах, зато и жить можно было хоть вечно. Теперь Виктор лишился возможности его добывать, но если бы и мог, то не стал бы. Он всегда считал, что это дрянное дело — но гнал эти мысли прочь. Однако в одиночестве и полумраке те окрепли, а потом угрызения совести проникли в душу и расползлись там, как моль в старом шкафу. С каждым днем, с каждым часом, проведенным в пустом темном подвале, Виктор Зарубин все острее ощущал омерзение к самому себе. И в конце концов терпеть это стало невозможно. Пора было положить конец своим мучениям, а заодно и злодеянием Этерноктов. Он все спланировал, выбрал самое подходящее время для визита в логово дьяволицы и подумал, как дезориентировать ее сходу. Наслышанный о ненависти боженой к дневному свету и в особенности к утреннему, он решил, что заявится к ней на заре, когда та, скорее всего, будет еще спать и первым делом разобьет все окна, а затем скрутит ее и заставит сказать, где чемодан. Но, возможно, рукоприкладство и не потребуется, если чемодан окажется на видном месте. «Лишившись портала, ББ, так Виктор называл про себя Бажену Блаватскую, не сможет больше пополнять запасы средств, необходимых для деятельности общества. Те вскоре закончатся, и это перекроет источник недожитка. А значит, бандиты-этернокты вместе со своей атаманшей передохнут через несколько лет. Все, до единого. Накинув на голову купюшон, Виктор подхватил увесистый лом, который нашел в погребе. Не руками же окна выбивать, учитывая, что вместо стекол в них были вставлены щиты с керамической мозаикой. И тенью заскользил вдоль стены к выходу. Замок на подвальной двери отомкнулся беззвучно. Виктор заранее отрегулировал его, чтобы тот не лязгнул в ответственный момент. Невысокая дверь находилась под лестницей рядом с дверью черного хода, отпиравшейся только по случаю приезда Бажены. Для конспирации наставница требовала от гробаря, смотрителя здания, чтобы тот перед ее появлением включал музыку в комнате, расположенной над входом. Если звучал грик, это означало, что все в порядке и можно входить. В случае опасности должна была играть любая другая мелодия. Но такого не случалось ни разу, и Виктор подозревал, что у ББ паранойя. А люцифлюсы ⁇ плод ее больного воображения. Однажды, беседуя с Козельским, он обмолвился, что хотел бы посмотреть на этих люцифлюсов, и услышал в ответ, «Поверь, это будет последнее, что ты увидишь в своей жизни. Стоит только попасться им на глаза, и конец...» Виктору стало любопытно, и он проспрашивал остальных Этерноктов, знают ли они что-нибудь об этих существах. Оказалось, что Люцифлюсов не только никто не видел, но даже не представлял себе, как они выглядят. При этом боялись их все до ужаса. Вспомнив об этом, Виктор испытал сожаление от того, что теперь уже никогда не удовлетворит своего любопытства. Он шел умирать, не зная, удастся ли ему выполнить задуманное. Возможно, ему предстоит погибнуть зря. Что ж, он хотя бы попытается. Путь к резиденции Бажены Виктор помнил хорошо, хотя и проходил по нему всего шесть раз. Три раза туда и три обратно. Никто из Этерноктов не мог пройти его без помощи грабаря, настолько маршрут был запутанным. Еще одно проявление паранойи божены. К счастью, Виктор вполне обходился без проводника, и плутать в лабиринте бесконечных коридоров ему не пришлось. Сжав лом покрепче, Виктор остановился перед дверью с вывеской «Выставка чучел», собираясь духом перед тем, как войти. Скорее всего, гробарь был у себя, он безвылазно торчал в мастерской с утра до ночи, а в те дни, когда в доме гостила Бажена, совсем не покидал своего поста, всегда готовый к ее услугам. Это означало, что гробаря придется огреть ломом быстро и надежно, чтобы упал и не смог встать. Все нужно сделать быстро и максимально тихо. Повернув ручку, Виктор рывком распахнул дверь и влетел в затхлое полутемное помещение, загроможденное чучелами животных. Грабаря среди скопища зверя и птиц видно не было, наверняка таксидермист дремал в своей мастерской, дверь в которую находилась рядом с чучелом огромного медведя, в теле которого скрывался переход в резиденцию наставницы. Виктор решил, что повезло и ему, меньше возни, и грабарю проживет чуть подольше Бесшумно ступая, он подобрался к медведю и с удивлением увидел зияющий проем в теле Косолапова. Дверца оказалась открыта. Вероятно, гробарь держал ее открытой, пока Бажена находилась у себя. Еще одна удача, не придется ковыряться с запором. Виктор ужом юркнул внутрь и выпал в освещенный коридор с другой стороны медвежьего тела. Двустворчатые двери из дорогого дерева, ведущие в апартаменты Бажены, были слегка приоткрыты. Невероятное везение, на которое Виктор почти не рассчитывал, предполагая, что ему придется снести дверные петли или сломать замок, а это сразу осложнило бы все дело. Шанс на то, что страдающая паранойей Блаватская не запирается на ночь, был один из тысячи, и он выпал ему. Пожалуй, под охраной верного гробаря дьяволица чувствовала себя в относительной безопасности. Сломом на перевес Виктор пересек круглый холл и подошел к распахнутой двери спальни. Расположение комнат он помнил с тех пор, как три года назад помогал обставлять эти апартаменты перед ее приездом, еще до их первой встречи. Козельский рассказывал, что он вместе с Баженой начинали свою деятельность в этом городе и как раз в этом доме еще в 1901 году. Но спустя несколько лет им пришлось бежать от Люцифлюсов и налаживать бизнес в другом месте. С тех пор прошло больше 120 лет, и Бажена захотела вернуться сюда снова, а предварительно отправила своих людей во главе с Козельским, чтобы те пока расположились и подготовили для нее достойное и надежное засекреченное жилье. Тогда Зарубин, подрабатывающий грузчиком в мебельной фирме, и познакомился с Козельским, заказавшим у них обстановку для апартаментов ББ. Доставку и установку мебельных гарнитуров поручили Виктору. Словоохотливый нотариус будто мысли его читал. Все время лез под руку, едва Виктор останавливался передохнуть. Болтал о театре. О том, что выбрал более денежную профессию, предав свою мечту стать актером. И теперь на склоне лет осознал, какую совершил ошибку, и что вернуть уже ничего нельзя. Зарубин купился как мальчишка и выболтал ему все о своей мечте. А потом и о неудачах рассказал, о грошовой зарплате гримера о многочисленных подработках грузчикам и уборщикам, иначе не выжить, о несчастной любви. Девушки не хотели ждать, когда он станет знаменитым и разбогатеет, они хотели жить сегодня. Козельский, понимающий, кивал, говорил, что надо идти к мечте, несмотря ни на что. А потом попросил его помочь в одном деле, пообещав хорошо заплатить. И все так быстро закрутилось, что Виктор даже опомниться не успел». До него слишком поздно дошло, что выбор уже сделан, и теперь или вперед, или в гроб. Вперед он больше не хотел. Совсем скоро лопаты могильщиков застучат остылую ноябрьскую землю, вытесывая для него последнее пристанище. Спальня Божены пустовала. Это озадачило Виктора Он был уверен, что в апартаментах кто-то был, хотя и не слышал никаких звуков. С некоторых пор у него обострилось чутье. Он словно кожей определял чужое присутствие. И действительно, в гостиной он увидел двух мужчин, сидевших боком к нему прямо на полу. Между ними стоял чемодан, и они не сводили с него глаз, склонив над ним головы и почти соприкасаясь лбами. «Вы видите ее темнейшество?» Раздался голос Козельского, но Виктор еще раньше узнал нотариуса по круглой блестящей лысине, украшенной пигментными пятнами. «Сто раз уже спрашивали!» — прогнусавил грабарь, вечно страдающий насморком. Она просила не беспокоить ее ни в коем случае, говорила, что сама выйдет на связь. «Но уже долго! Делов-то! Забрать иглу у девчонки!» Нотариус нервно поерзал на гладком паркете. «Ну да, скажите тоже. Тут аккуратность нужна, иглу нельзя ломать ни в коем случае, сами же понимаете». Гробарь уткнулся носом в мятый платок и шумно высморкался. Виктор догадался, что Блаватская находится за барьером и впал в ступор. Такого варианта событий он не предусмотрел и принялся размышлять. Козельский и гробарь его не видели. Он стоял за выступом стены, поэтому время на раздумье было. Его насторожили слова девчонка игла, и нельзя ломать. Захотелось узнать, что все это значит. Какое очередное злодейство задумала коварная дьяволица? Может быть, надо поспешить и разбить чертов чемодан, чтобы ее темнейшество осталось на той стороне навсегда или скиталось бы в поисках другого выхода долгие годы? Виктор решил, что пора действовать, и, вскинув лом над головой, ринул все вперед. Услышав его топот, Грабарь и Козельский подскочили, как ужаленные, и заслонили головы руками думая, что удары лома обрушатся на них. Виктор размахнулся и нацелился, готовясь вонзить лом заостренным концом в самое нутро чемодана, напоминавшее светящиеся кишки мистического чудовища, но неожиданный удар в спину отправил его в полет. Виктор выпустил лом из рук, тот пролетел высоко над чемоданом, вонзился в окно и вынес вставленный вместо стекла мозаичный щит. Осколки мозаики со звоном посыпались на подоконник и паркетный пол. Пламенеющий рассвет и сырость ноябрьского утра хлынули внутрь. Красное небо сменило мозаичный узор в окне, по крайней мере, Виктору, лежащему на полу, были видны только огненно-кровавые облака. «Ах ты, тварь!» — раздалось над головой где-то позади. «И откуда ты выполз?» Перекошенная в злобе круглая физиономия нависла над ним. Цепкие руки схватили и дернули ткань худи у него на груди. Зарубин узнал аптекаря из их бандитской шайки. Тот обильно орошал слюной его лицо, крича «Еще что-то!». Но внимание Виктора переключилось на Козельского, повисшего на плотной бархатной портьере с диким воплем. «Свет!» Нотариус тщетно пытался задвинуть ее. Похоже, в потолочной шине что-то заклинило, когда он дернул портьеру слишком резко. Послышался треск-хруст, сверху посыпалась штукатурка, и Козельский с портьерой свалился на пол, а следом упали шина и кусок бетона. Покалеченный клерк взвыл от боли и закричал «Арчи, помоги мне!». Аптекарь бросил терзать Виктора и ринулся на помощь к нотариусу. «Надо срочно накрыть чемодан!» — заорал тот, пихая ему в руки собранную в комок портьеру. «Свет дает помехи! Темнейшество и Марк не смогут вернуться!» Зарубин вспомнил, что портал никогда не использовали при дневном и электрическом свете. Причем от последнего какие-то помехи оставались еще несколько часов после того, как свет выключали. Поэтому нигде в апартаментах Бажены не было электрических ламп. Объяснение этому оказалось слишком мудреным для Виктора. В физике он никогда не разбирался, да и не хотел, поэтому в подробности не вникал. Сейчас ему тем более было не до этого. Окинув взглядом в гостиную в поисках упавшего лома, Виктор заметил, что грабарь куда-то исчез, и его это насторожило. С чего бы таксидермист вздумал покинуть поле боя как раз в тот момент, когда врага сбили с ног? Вдалеке за пределами апартаментов послышался странный гул, идущий из глубины коридора. Виктор хотел посмотреть в ту сторону, но над лицом закружилась крупная муха со светящимся зеленым телом, потом еще одна, еще. Адзе! Шокирующая догадка словно ужалила мозг. Зарубин бешено замахал руками и начал перекатываться к стене. вставать и бежать уже не имело смысла. В дверном проеме роилась огромная туча из черно-зеленых искор, которые фейерверком разлетались от нее по всей комнате. Мухи-грабаря были не просто омерзительными тварями, а колдунами-трупоедами, забиравшимися в своих жертв через нос, глаза и уши, а затем выедавших все внутри так, что оставалась лишь внешняя оболочка, шкура или кожа, под прикрытием которой они могли передвигаться». Оболочка не портилась благодаря ферменту, выделенному мухами Адзе, а их колдовские способности придавали оболочке жертвы первоначальную форму тела. Из всех чучел гробаря, настоящим, изготовленным по правилам таксидермии, было лишь чучело-медведя. Оно имело крепкий каркас и служило тайным переходом в апартаменты Бажены. Все остальные были вместилищем для Адзе. В их телах жили тысячи кровожадных убийц, которых гробарь держал под заклятием и выпускал только по необходимости. Видимо, необходимость возникла, и теперь Виктор извивался на полу бешеным червяком, пряча лицо и закрывая уши руками, чтобы не допустить проникновения мух внутрь тела. А те нещадно кусали его везде, где могли достать. Отправляясь на дело, Виктор прекрасно понимал, что гробарь может натравить на него своих мух. Мало того, он был почти уверен, что именно так и умрет. Но надеялся уничтожить чемодан-портал до наступления этого жуткого момента. Однако, судя по всему, надежды не оправдались. Сквозь узкий прищур и тучи роящихся мух Виктор увидел грабаря. Тот стоял и смотрел на него, скрестив руки на круглом животе. Нотариус и аптекари возились у чемодана, пытаясь соорудить из портьеры подобие ширмы. При этом они переругивались, обвиняя друг друга в нерасторопности. «Не так, не так, не видите разве, что свет падает с другой стороны!» Суетливо бормотал аптекарь Арчибальд Рогов, которого все обычно звали Арчи. «Мне кажется, он со всех сторон падает!» — ворчал Козельский. «Тащите сюда еще одно кресло!» «Откуда столько смета, не пойму!» — вклинился обеспокоенный голос Горбаря. Виктор не видел света, крепко зажмурившись в тот миг, когда муха попыталась залезть ему в глаз. Он почувствовал, как внутри, под сердцем, странно защекотало. И перепугался, решив, что мухи все-таки проникли в тело и вот-вот начнут его пожирать. Но боли все не было, вместо нее вдруг резко обострилось чувство омерзения к самому себе. Стало жарко от накатившего тяжелой волной стыда, а угрызения совести начали терзать так, что даже мухи Адза едва ли могли доставить подобные мучения. Виктору показалось, что он сгорает заживо, а все его тело превратилось в раскаленную головешку. Сквозь жар он почувствовал, что мухи перестали его донимать. Они все попадали замертво. С трудом разлепив горячие веки, Виктор увидел на полу рядом с собой целые кучи дохлых крылатых тварей. Гостиную заливало яркое сияние. Снопы золотого света метались по полу. Оконный проем заслоняло что-то белое, рыхлое с виду и округлое, как нетронутый сугроб. «Откуда столько света? Он проходит сквозь ткань!» Завопил аптекарь, барахтаясь под навесом из портьеры, накинутой на кресло. «Не дергайтесь, Арчи! Кажется, ее темнейшество возвращается!» Слова нотариуса заглушил дикий вопль грабаря, упавшего ничком на пол и забившегося, словно в припадке. «Бегите отсюда! Заберите чемодан! Здесь люцифлюсы!» Орал он таким диким голосом, будто его резали. Виктору становилось все хуже, но любопытство оказалось сильнее. Ведь ему давно хотелось выяснить, кто такие эти люцифлюсы. Пусть даже Козельский не врет, и это будет последнее, что Виктор увидит в жизни, но такой жизнью он уже давно не дорожил.